«Книга» — это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому заступающему на его место. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге. Племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с человечеством. В нее кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца. В нее записана та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная аутография, которая называется «Всемирной историей». Но в книге не одно прошедшее. Она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом. Она – программа будущего. Александр Иванович Герцен